«Ну, так знаете, я только что пожелал своему дяде смерти, всей душой, изо всех сил, как тогда тому, в экстерьеру. Вот и все. А теперь спокойной ночи, Раймонда». Рами взял первый попавшийся подсвечник и пошел вверх по лестнице. За ним, преломляясь на каждой ступени, следовала его тень. Его действительно охватила сонливость. Комната показалась огромной, чужой.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 Но уже не было сил пошевелиться. До того он изнемог. Ну и ладно. Впрочем, что особенного может случиться? Ничего, ровным счетом ничего. Он...